просили мы у неё минуту она смотрела на нас молча ничего не отвечая как будто бы мы задали ей нелепый вопрос наконец она ответила я здесь больше нет а где же она в египте мои с матча растерянно переглянулись что Египте. Мы даже не знали в точности, что такое Египет. Где находится эта страна? Мы смутно представляли себе, ну, что это далеко, очень далеко где-то за морями. Ализа Вы знаете Лизу? Ха, ещё бы. Лиза тоже уехала. Я взяла с собой проезжавшая здесь англичанка. Алиса, на лебеде. Это же сон. Женщина объяснила нам, как всё произошло. А вы что? Реми? спросила она меня. Да. Ну вот, когда муж тётушки Екатерины утонул, начала она: "Как утонул?" Утонул, люди. Ах, говорить не знаете, что он упал в воду и попал под баржу, откуда не мог выплыть, так как зацепился за гвоздь. В нашей работе такие вещи часто случаются. В ту пору, когда он утонул, Катерина осталась одна в очень тяжёлом положении, хотя она женщина боевая, ей предлагали поехать в Египет в ту семью, где она раньше служила кормилицей. Она не знала, как быть с маленькой Лизой, но однажды вечером у шлюза остановился баржа, на которой плыла англичанка с больным мальчиком. Вот они разговорились, англичанка искала ребёнка для игр с её сыном, сильно скучавшим без детского общества, она и попросила отдать ей Лизу. обещал заботиться о ней и сказал, что постарается вылечить и обеспечить её судьбу. Екатерина приняла предложение этой англичанки Элизы, переселилась на Бажу. Тогда Екатерина уехала в Египет. Теперь мой муж работает на месте её мужа. Перед отъездом Лиза честь тётку попросила меня рассказать это вам, когда вы сюда придёте. Ну, вот и всё. Я был ошеломлён, не находил слов, но мать я не растерялся. А куда же направилась англичанка, спросил он? Да не то на юг Франции, не то в Швейцарию. Лиза обещала написать мне, чтобы я могла передать вам её адрес, но я ещё ничего не получил от неё. Глава 21. Мечты сбылись. Попрежнему стоял я в полном недоумении и молчал. Маттиа ответил за меня то, что следовало. Мы очень-очень вам благодарны, вежливо сказал он и слегка подтолкнув меня, вывел из кухни в дорогу. Объявил он: вперёд. Нам предстоит встретиться не только с Артуром и госпожой Миллиган, но и с Лизой. Как всё здорово получилось! Мы бы потеряли время в грязи, а теперь можем, не задерживаясь, продолжать путь. Вот это удача! Нам долго не везло, а вот теперь повезёт. И мы, не теряя времени, пустились в погоню за лебедем, останавливаясь только на ночлег и чтобы заработать несколько су. Вот десизие. где невернейский канал впадает в Луару, нам сообщили новые сведения о лебеде. Он отправился по обводному каналу, а оттуда должен был попасть в центральный канал и по нему плыть до Шалона. В Лионе перед нами снова возникло серьёзное затруднение. Какой путь избрал лебедь вниз или вверх по Роне? Другими словами, куда теперь направилась госпожа Миллиган, в Швейцарию или на юг Франции?